Глава 7. Нарцисс, который воспитал вас. Дети никогда не слушались взрослых, но зато всегда исправно им подражали. Джеймс Болдуин. Джеймс Болдуин, американский писатель, последователь Мартина Лютера Кинга. Примечание редакции. Многие люди встречают своего первого нарцисса в первый же день пребывания на этой планете. Это их мать, отец или оба родителя. Люди с нарциссическими родителями часто не знают другой реальности, и это формирует их естество. Чтобы пережить такое взросление и научиться делать здоровый выбор во взрослой жизни, требуется непростая психологическая работа. Токсичный родитель проявляет известные паттерны нарциссизма. Отсутствие эмпатии, эгоцентризм, высокомерие, бесконтрольную ярость, грандиозность и глубокое чувство вседозволенности. Это ситуация, в которой родитель постоянно ставит свои потребности на первое место и лишь потом потребности всех остальных. Существует огромное количество возможных причин возникновения таких токсичных моделей поведения. Нарциссизм родителя, нелеченные психические заболевания, расстройство личности, особенно пограничные, нарциссические и антисоциальные, а также пассивно-агрессивные модели. Злоупотребление психоактивными веществами или собственный опыт взросления с токсичными родителями. Эта проблема нередко передается из поколения в поколение. Независимо от причины, ребенок не обязан терпеть или решать проблемы родителей. Дети могут не знать и не понимать, что их родитель — нарцисс. За редким исключением, дети хотят верить, что их родители — герои, ждут от них заботы и готовы давать им тысячи новых шансов, чтобы так оно и было. Отчасти это адаптивная ситуация. Если ребенок получит одобрение родителя, значит, взрослый будет его оберегать. Но в основном это подчинено рефлексам, и большинство родителей исходит из позиции выгоды. Если накормить этого маленького человечка, то ему легко будет понравиться. С течением времени все усложняется. Родители закладывают основы, и дело в том, что никому не удается сделать это правильно. Печали... Тревоги, разочарования, психические патологии и стратегии избегания проблем со стороны родителей становятся основой развития их детей и превращаются в единственную реальность или норму, которую переживает ребенок. Родители — живые люди, и история их жизни не исчезает волшебным образом с появлением ребенка. Продолжая речь о привыкании, приспособлении к определенной ситуации, Отмечу, что эти семейные паттерны становятся нормой, и мы часто воспроизводим их во взрослой жизни в различных вариантах. Один нарциссический, самовлюбленный, токсичный родитель может навсегда изменить детство ребенка и влиять на него до конца жизни. Воспитание и нарциссизм не сочетаются. Ключевые требования к воспитателю — Последовательность, эмпатия, компромисс, самопожертвование, осознанность, дисциплина и спокойствие, то есть именно те качества, которых не хватает нарциссам. Когда я обсуждаю с клиентами проблемы, берущие начало в семье, я использую следующую аналогию. Опыт, который мы получили или пережили в детстве, похож на гравировку или на эхо. Эти переживания не определяют человека, но их нельзя отрицать. Их эхо, едва уловимый след, всегда присутствует. В самом крайнем случае это похоже на физическую травму, полученную в детстве. Она может постоянно доставлять боль и неприятные ощущения во взрослой жизни, но не должна ограничивать. Осознание этих процессов, того, как они влияют на человека и как развиваются, поможет изменить поведение и принять необходимые решения. Основные характеристики нарциссического родителя. При написании этой книги я беседовала с десятками людей, у которых были токсичные или нарциссические родители. Их истории надрывают сердце не только потому, что нарциссизм стал причиной трудного и болезненного детства но и потому, что шрамы и травмы, нанесенные токсичными родителями, повлияли на чувство собственного достоинства и принятие решений в отношениях на протяжении всей взрослой жизни. Однако иногда эти истории заканчивались триумфом, когда люди не позволили токсичности родителей сломить их, нашли в себе силы и вернули свою жизнь, несмотря на все сомнения. В этих беседах я выявила отдельные ключевые аспекты, которые отмечали многие, хотя они касались не всех случаев. Проявления родительского нарциссизма варьировались от обесценивания и эмоциональной дистанции до контроля и соперничества, непоследовательности и несоблюдения границ. Обесценивание. Токсичные родители считают, что все вращается вокруг них. Ваши победы и ваши потери, день родов, похороны родственника, ваш сеанс химиотерапии. Потребности детей вторичны и обычно удовлетворяются только в том случае, если совпадают с потребностями родителей. Нарциссы лгут детям о семейных проблемах и постоянно их упрекают и запугивают до самого взрослого возраста, часто задавая вопросы вроде «ты уверен?» или заявляя «ты не понимаешь, что делаешь». Нарциссические родители часто действуют из принципа «око за око». Если дети их чем-то обижают, они наказывают их тем или иным образом. Родитель может отказаться разговаривать с ребенком, намеренно забыть про его день рождения или не прийти на важное для него мероприятие. Эти паттерны, по словам тех, с кем я беседовала, имели место в их детстве и взрослой жизни с токсичными родителями. Любые чувства, которые выражает ребенок, часто отрицаются или преуменьшаются, что представляет собой худший вариант как газлайтинга, так и обесценивания. Еще один выявленный фактор ощущение, что другие люди в семье хотели, чтобы ребенок смирился, просто чтобы сохранить мир и избежать необходимости противостоять токсичному члену семьи. Родные люди не хотят слышать ребенка. И это уже форма семейного газлайтинга. Токсичные родители также применяют родительский газлайтинг, отрицая события, происходившие в детстве опрошенных. А когда спустя годы те находили в себе мужество противостоять, родители подвергали сомнению или отрицали их воспоминания и чувства. Эмоциональная дистанция. Люди, с которыми я беседовала, также говорили о холодности и отстраненности родителей. Это одна из форм отказа от ребенка, когда взрослые не могут или не хотят справляться с воспитанием. Родитель может обеспечивать базовые потребности — еда, чистая одежда, но от него нет никакой эмоциональной отдачи, ни тепла, ни сочувствия. Порой ребенка бросали в буквальном смысле — Опрошенных оставляли с другим родителем, отчимом, бабушкой или дедушкой, и дети не знали, когда нарцисс вернется. Контроль и авторитаризм. Люди с нарциссическими родителями описывают их как людей авторитарных, склонных к тотальному контролю и тирании, требующих слепого повиновения. Они часто разобщали членов семьи, и если ребенок налаживал близкий контакт с другим родителем, братьями и сестрами, бабушками и дедушками или тётями и дядями, токсичный родитель пытался этот контакт разрушить. Нарциссы мешают подросткам стать более самостоятельными или критикуют их, чтобы те не ощущали свою независимость. Нарциссические родители бывают весьма непоследовательны то порицая своих детей за отсутствие самостоятельности, то препятствуя ее обретению. Они саботируют дружеские отношения, которые могли бы дать ребенку уверенность и поддержку. Это также касается отношений с близкими членами семьи, тренерами, наставниками или учителями. Мне рассказывали о постоянных проявлениях родительского газлайтинга. В моменты физической или эмоциональной боли родители говорили детям, что те слишком остро реагируют или драматизируют ситуацию. Настроения и ожидания родителей были неоспоримы, и любой, кто не подстраивался под них, сталкивался с суровыми последствиями. Нарушение границ и отсутствие безопасности. Нарушение границ заключается в навязчивом вмешательстве в жизнь ребёнка, неподобающем поведении с его друзьями, появлении без предупреждения. Родители требуют, чтобы дети добивались высоких результатов или занимались тем, что соответствует интересам или стремлениям родителей, не обращая внимания на то, интересны ли эти занятия самим детям. Токсичные родители также критикуют то, как их повзрослевшие дети воспитывают своих детей, особенно если в этом воспитании есть тепло, эмпатия, гибкость и хороший контакт. Несколько человек рассказывали о создании некоего подобия семейной мафии. Нарциссические и токсичные родители подбивали других членов семьи встать на их сторону, чтобы сделать ребенка козлом отпущения. А если тот решал отдалиться от семьи, Его обвиняли в неблагодарности, отстраненности или проблемности. Нарциссические родители порой принимали решения, потенциально опасные для ребенка. Впускали в дом людей, которые могли подвергнуть его сексуальному или физическому насилию. Продолжали контактировать с ними, потому что те удовлетворяли эго и потребности родителя, несмотря на вред, причиняемый ребенку. Некоторые мои собеседники вспоминали, что их второй родитель — Партнёр нарцисса был напуган и не защищал ребенка, а наоборот продолжал упорно обеспечивать нарциссические потребности, что также приводило к пренебрежительному отношению к детям. Иногда оба родителя были токсичными, действовали в команде и защищали друг друга. «Почему ты критикуешь свою мать?» Это особенно травматично и болезненно, потому что в такой ситуации у ребенка нет никакой связи с реальностью в рамках семьи. У некоторых подобное продолжалось и во взрослой жизни поверхностность. Люди, с которыми я беседовала, также рассказывали, что их токсичные родители были непропорционально сильно озабочены тем, что подумают об их семье окружающие и проявляли мало искренние заботы о детях. Родители словно хамелеоны умели выставить себя в красивом свете, что приводило детей в замешательство. Неожиданно услышать, что твои мама и папа такие отзывчивые или замечательные, в то время как дома все на самом деле совсем по-другому. В силу собственной грандиозности родители ожидали, что их ребенок также станет предметом для гордости, поэтому любое поощрение или похвала звучали ради поддержания образа родителя и семьи, а не во благо ребенку. Влияние нарциссического родителя на ребенка. Поскольку я беседовала с совершеннолетними людьми, все они рассказали о том, как на них уже в зрелом возрасте повлияло взросление с токсичным или нарциссическим родителем. Это воздействие, особенно если они не осознавали его, часто сохранялось на протяжении долгого времени во взрослой жизни. Однако узнав о нарциссизме, социопатии, пассивно-агрессивной тактике и других токсичных моделях поведения своих родителей, многие смогли исцелиться и жить полной жизнью. Наиболее распространенными последствиями были следующие. Детство, наполненное неуверенностью, растерянностью, отсутствием безопасности, чувством тревоги, страха, печали, потери ощущения собственного «я». Наказание, если они пытались защищать себя, и четкие заявления, что самозащита неприемлема. Необходимость выживания. Дети в таких ситуациях учились делать все необходимое, чтобы угодить своим токсичным родителям или успокоить их. Они учились в мастерски плясать под чужую дудку и удовлетворять потребности родителей, невзирая на очевидный ущерб для себя. Удовлетворение собственных потребностей тайком, чтобы защитить себя. У таких детей часто наблюдались разные физические симптомы. Подобное взросление вызывает стресс, и неудивительно, что несколько человек сообщили, что в детстве у них были проблемы со здоровьем, включая мигрени и головные боли, частые простуды, хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом, крапивница и кожные высыпания. Постоянная необходимость делать что-то приятное для родителей, которые, однако, все равно чаще критиковали детей. В какой-то момент почти каждый ребенок признавал себя проблемой и постоянно пытался стать лучше, чтобы родитель был счастлив. Смешанные чувства из-за желания съехать от родителей при первой же возможности — но недостаток уверенности или чувство вины из-за готовности бросить их. Среди последствий, которые преследовали детей нарциссов во взрослой жизни, были следующие. Психиатрические и психологические проблемы, низкая самооценка, депрессия, тревога, расстройство пищевого поведения, употребление наркотиков или алкоголя, чтобы справиться со своими чувствами, суицидальные мысли, самоповреждающее поведение, неспособность ценить себя, чувствовать себя достойным, полноценным, выбор нарциссического, токсичного или контролирующего партнера, который обесценивает, унижает, критикует, презирает, лишает достоинства или оскорбляет. Для многих из них этот цикл повторялся годами, и казался естественным продолжением их детской модели обеспечения нарциссических потребностей, заглушения собственных нужд и жизни в условиях незащищенности и непоследовательности. К сожалению, находясь рядом с абьюзивным партнером, на примитивном уровне человек чувствовал себя на своем месте. Сложности с принятием доброты или помощи от других людей. Проблемы с эмпатией и чувством вседозволенности во взрослом возрасте. Чрезмерная эмпатия по отношению к другим людям, из-за которой кто-то мог использовать их в своих интересах. Нарушение границ в общении с родителями и другими людьми. Доведение себя до изнеможения и попытки сделать слишком много для других людей. Позже многие из опрошенных поняли, что такая модель поведения — побочный продукт ощущения, что их любят только за то, что они делают, и что это единственный способ оставаться желанным. Упущение профессиональных возможностей из-за недостаточной уверенности в себе и боязни согласиться на повышение, трудности на работе из-за нерешительности и самоуничижения. Периоды горя. Несколько человек рассказали, что у них словно отняли детство или семью, когда они осознали модели поведения родителей. Они поняли, что продолжали снова и снова возвращаться в детство, потому что отчаянно хотели иметь любящих родителей и ощущение семьи. Нестабильная основа, заложенная нарциссическим родителем. Как видно из поведения и опыта, о которых рассказали опрошенные, токсичные и нарциссические родители могут влиять на ребёнка самыми разными способами. В следующем разделе я расскажу о некоторых наиболее распространенных моделях поведения, их влиянии на ребенка, и о том, как они могут проявляться во взрослой жизни. Постоянное пренебрежение или отрицание. Нарциссические родители бывают настолько поглощены своей жизнью, что не хотят или не могут идти на жертвы, которых требуют дети. Это может отразиться на ребенке самым реальным и практическим образом. Когда родитель не готовит еду в нужное время, не приходит вовремя, чтобы забрать его из школы или с занятий, не следит, чтобы ребенок соблюдал режим сна, и выполнял другие обыденные действия. Воздействие на более тонком уровне еще более велико и часто проявляется в том, что родитель не слушает ребенка, перебивает его, не проявляет к нему интереса или любопытства, критикует или унижает. Если токсичный родитель не заинтересован в ребенке в тот или иной момент, он не замечает его. Это не значит, что занятые родители всегда совершают ошибки в воспитании. Многие люди прекрасно справляются с карьерой, жизненными стрессами и воспитанием детей. Главное — быть последовательным, внимательным и вести себя так, чтобы ребенок знал, родитель рядом. Такое негативное поведение не всегда проявляется как физическое или реальное пренебрежение. Ребёнок может быть хорошо накормлен, одет, обеспечен жильем, может посещать школу и ездить на каникулы. Это скорее эмоциональное пренебрежение. Слушайте далее раздел «Чрезмерное и недостаточное внимание». Когда родителя мало интересует внутренний мир ребенка, хотя внешне все выглядит пристойно, а иногда и очень хорошо, так что окружающие думают, что у ребенка на самом деле прекрасная жизнь. Это все равно, что иметь много еды, но при этом умирать от голода. Влияние на ребенка. Когда потребности не удовлетворяются, дети не только подвергаются физическому риску, но и лишаются постоянного отзеркаливания, о котором мы говорили в главе 5, или испытывают неуверенную привязанность к родителю. Такие дети постоянно пытаются добиться расположения родителя но со временем, если пренебрежение будет достаточно постоянным и повсеместным, могут потерять интерес и полностью отстраниться. Как это проявляется во взрослой жизни? Некоторые люди, оказавшиеся в такой ситуации, полностью отдалились от своей семьи и родителей. Они вынуждены быть самостоятельными и часто преуспевают в этом, но порой попадают в рискованные или неблагоприятные ситуации. Например, кто-то бросает учебу или вступают в неблагополучные отношения, чтобы обеспечить себе жилье. К сожалению, некоторые люди, оказавшиеся в таких обстоятельствах, обнаруживают, что подавили в себе все чувства, не ощущают эмоций и больше не могут общаться с окружающими, и поэтому часто чувствуют себя отстраненными и изолированными. Но также это может формировать потребность в одобрении, которая толкает ребенка, выросшего в подобных условиях, продолжать искать такое одобрение у других — учителей, сверстников, окружающих в целом. При этом человек никогда не ощущает себя достаточно хорошим. Иногда модели пренебрежения и отрицания в детстве приводят к тому, что во взрослом возрасте такие люди будут казаться нарциссами. Это вполне логично, поскольку основная характеристика нарциссизма — неуверенность в себе. К сожалению, нарциссические родители могут на всю жизнь оставить у своих детей ощущение неполноценности. Потребность в одобрении может довольно неблагоприятно проявляться во взрослых отношениях, Люди могут искать нарциссических партнеров, которые воспроизведут эту тенденцию и порой проводят всю жизнь, пытаясь доказать свою полноценность, словно это исправит детство, наполненное пренебрежением и отрицанием. Непоследовательность Токсичные и нарциссические родители непоследовательны во всем, не только в практических вопросах, таких как распорядок дня, но и в том, как они взаимодействуют со своими детьми. В один момент они чрезмерно вовлечены и почти не соблюдают границ, во всем потакают детям, а в другой — совершенно отстранены и не проявляют никакого интереса. Эти колебания, как правило, зависят от потребностей родителей. Нужды ребенка при этом не учитываются. Такие родители вспомнят про ребенка, если им самим потребуется внимание. Их не встревожит головная боль дочери или сына, они будут игнорировать их, общаясь лишь время от времени. Нарциссические родители регулярно нарушают обещания и предъявляют сложные обоснования для этого. Они редко выполняют свои обязательства на регулярной основе, не появляются на концертах или футбольных матчах, не приходят вовремя, чтобы забрать детей из школы или другого места. Нарциссические родители занимаются условным воспитанием, проявляя теплые чувства — только когда действия детей отвечают их желаниям и отказывая им в этом в остальных случаях. Во многих отношениях нарциссические родители относятся к детям как к удобству или неудобству. Когда ребенок удобен, в доме гости есть возможность поиграть в суперродителя, ребенок только что блестяще выступил, и нарцисс хочет получить свою часть восхищения. Токсичный отец или мать — будут очень внимательны к нему. Но в те моменты, когда ребенок мешает, на чем то настаивает, когда родитель хочет заняться чем-то другим, в сотый раз просит сыграть в одну и ту же настольную игру, нарцисс будет отстраняться. Или даже когда ребенок не предъявляет никаких требований, но у родителя плохой день, он будет поглощен собой настолько, что перестанет замечать его, как отмечают некоторые психоаналитики, в частности, Дональд Винникот, достаточно быть в меру хорошим родителем, то есть совершать по возможности правильные действия большую часть времени. К сожалению, нарциссический родитель не дотягивает до этой планки, а у детей таких родителей чувство неполноценности сохраняется десятилетиями. Влияние на ребенка Непоследовательность может вызывать у детей замешательство, тревогу, неуверенность в себе, ощущение нестабильности и хождение по тонкому льду. Со временем дети начинают лучше разбираться в родительских паттернах и становятся мудрее. Они могут определить, в какое время суток или при каких условиях их ценят, и сосредоточиться на этом. Дети также начинают понимать, что ценятся только их определенные качества. Из-за этого возникает представление, что единственный способ привнести в жизнь хоть какое-то постоянство — жить сообразно этим условием, предоставляя родителю то, что он хочет. Подобная непоследовательность может привести к постоянной тревоге. У ребенка развиваются трудности с вниманием, начинаются проблемы в школе, возможно, нетипичное поведение. Как это проявляется во взрослой жизни? Как и в случае с пренебрежением и отрицанием, этот паттерн также влияет на привязанность, представляя мир небезопасным и непредсказуемым. Во взрослой жизни это проявляется по-разному, в том числе в виде чрезмерного контроля, доходящего почти до компульсии, чтобы обрести ощущение стабильности, которого часто не хватало в детстве. Непоследовательное отзеркаливание и нестабильное самоощущение могут также привести к трудностям с эмоциональной регуляцией, ощущению неполноценности и почти болезненной чувствительности к другим, вплоть до того, что такие люди могут пристально следить за окружающими и постоянно подстраиваться под них. В результате такой человек в зрелом возрасте попадает во всевозможные нарциссические отношения. Соперничество Токсичные и нарциссические родители склонны к сильному соперничеству со своими детьми, что порой проявляется в виде зависти, особенно когда ребенок становится старше. Даже на малыша токсичные родители могут обижаться за то, что он получает больше внимания, чем они. Родитель-нарцисс подталкивает ребенка к тому, чтобы он прикладывал больше усилий и старался лучше. Это может проявляться по-разному. В виде откровенного соперничества. Попытки быть лучше в том деле, которым занимается ребенок, Напоминание о днях своей славы в этом виде деятельности. Принижение достижений ребенка. В мое время было гораздо сложнее победить в таких соревнованиях. Игнорирование соревнований или выступлений. Родитель может даже выйти из комнаты, когда обсуждаются достижения ребенка. Парадоксально, но нередко именно токсичные или нарциссичные родители заставляют ребенка стремиться к совершенству в той или иной деятельности. Но в то же время их неспособность побороть собственное эго мешает им оценить его усилия. Ребенка хвалят только тогда, когда он побеждает и не признают его труд, если он не увенчался победой. Нарциссы бывают завистливыми и ревнивыми, сохраняя этот паттерн в отношениях с ребенком. Влияние на ребенка Обычно ребенок испытывает чувство вины за то, что затмил родителя или заставил его ощущать себя неловко. В некоторых случаях возникает и обида, но чувство вины часто является ведущей эмоцией и может даже вызвать у ребенка двоякое отношение к своим достижениям. Порой это выражается даже в самосаботаже, чтобы избежать победы, или в дискомфорте от своего триумфа, что во взрослой жизни проявляется в неспособности признать свои достижения. Или в чувстве стыда за успех. Такие люди могут казаться скромными, но за этой скромностью часто кроется отрицание собственных свершений. Дети, выросшие в таких условиях, могут испытывать сильное волнение и даже физическое недомогание перед соревнованиями и утратить интерес к занятиям из-за того, что весь процесс крутится вокруг потребностей родителей. Праздники и дни рождения у таких детей часто оказываются испорченными, потому что токсичные родители не могут вынести, когда внимание направлено не на них, или когда другие ведут себя не так, как им хотелось бы. Как это проявляется во взрослой жизни? У взрослых эта странная конкуренция с родителями может еще больше усилиться. Если вы действительно добились большего успеха, чем ваш родитель, он все равно может критиковать вас и обесценивать вашу карьеру, жилье или имущество. Если в ваших супружеских отношениях царят доброта и любовь, и они отличаются от отношений с родителем, он может раскритиковать вашего супруга или сам ваш брак. Нарциссические родители чувствуют угрозу от достижений или радости своих взрослых детей. Они преуменьшают их значимость, превращают в банальность или присваивают себе. К сожалению, дети токсичных родителей часто пытаются угодить им, произвести впечатление, покупая им подарки. Я слышала истории, когда люди добивались значительного успеха и покупали токсичному родителю дом или машину, но тот в ответ только критиковал презент, а даритель чувствовал себя таким же опустошенным, как маленький ребенок, которого родитель высмеял за неумелый рисунок. Многие рассказывали, что конкурирующий родитель испортил им день свадьбы, потому что вмешивался во все приготовления, как будто это был его день, не мог вынести пожеланий, которыми осыпали невесту или жениха, или потому что ему нужно было устроить грандиозное шоу, затмевающее других членов семьи. Соперничество со стороны родителя-нарцисса может также сформировать чувство вины, особенно если жизнь ребенка или результаты его деятельности намного превосходят результаты отца или матери. Вместо того, чтобы радоваться заслуженным достижением или даже просто удачным поворотом судьбы, возникает чувство неловкости, пронизывающее все успехи. Токсичный родитель может сильно омрачать все радостные моменты в жизни. Ярость. Воспитание детей — занятие не из легких, и даже в самый лучший день для самого лучшего родителя оно может принести разочарование. Поскольку нарциссы не терпят разочарования и неудовлетворенности, с ними воспитание детей может стать катастрофой, ведь они склонны к ужасающей ярости в самых простых бытовых моментах. Ярость может быть направлена на кого угодно, и иногда она не связана с поведением ребенка, а возникает как проявление других проблем в жизни родителя. сложности в отношениях, трудности на работе или просто вышедшие из-под контроля ситуации. Родительский гнев проявляется в громких криках и жестоких оскорблениях. «Ты разрушил мою жизнь», «Швыряние предметов», в необоснованных и непропорциональных наказаниях, в физическом насилии или в уходе и исчезновении на неопределенный срок. Влияние на ребенка Расти в семье с гневливыми родителями ужасно. Это рождает ощущение непредсказуемости, и детям часто приходится ходить вокруг родителя на цыпочках, чтобы не попадаться ему лишний раз на глаза и не вызвать взрывоопасную ярость. Это также приводит к эмоциональной дезрегуляции или вселяет в ребенка страх. Есть множество замечательных работ и исследований, посвященных жестокому обращению с детьми, но этот вопрос выходит за рамки данной книги. Абьюз подвергает ребёнка затяжному психологическому, физическому и поведенческому риску, для которого характерны долгосрочные последствия психические заболевания, злоупотребление психоактивными веществами, самоповреждение, рискованное или преступное поведение. Больше об этой проблеме вы можете узнать из ресурсов для взрослых, переживших в детстве жестокое обращение. Есть также множество достойных некоммерческих организаций, которые предоставляют важную информацию, рекомендации и защиту. Как это проявляется во взрослой жизни? Постоянное воздействие родительского гнева в детстве может иметь различные последствия во взрослой жизни в зависимости от его степени и влияния. Очевидно, что наиболее жестокая ярость, сопровождающаяся непосредственным физическим насилием, нередко приводит к употреблению психоактивных веществ и к различным расстройствам. Аффективным и тревожным, импульсивно-компульсивным, посттравматическому стрессовому расстройству или расстройствам личности. Если ярость проявляется в виде постоянных оскорблений, криков и воплей, это повышает вероятность возникновения тревоги, трудностей с концентрацией внимания, посттравматических симптомов и неуверенности в себе, а также формирует сверхбдительный стиль поведения в непредсказуемой агрессивной среде. Опасность в том, что это увеличивает вероятность начать жестокие или токсичные отношения. Также у ребенка, выросшего среди проявлений ярости, возрастает риск ее возникновения во взрослом возрасте, появляются трудности с регулированием сильных эмоций, в частности, гнева. Поиск крайнего. Нарциссические родители иногда делают одного из детей козлом отпущения. Часто они выбирают ребенка, которого считают наибольшей угрозой. Это парадоксально, поскольку таким образом они изолируют того, в ком больше всего нуждаются, кто служит для них источником одобрения или добивается высоких результатов. Еще одной причиной такого сценария может быть угроза их публичному образу. Например, у ребенка могут быть черты характера или внешности, которые родитель считает неприемлемыми. Таким образом, стыд за потребность в ребенке приводит к проекции негативных мыслей и поведения на него. Многие люди, с которыми я беседовала при написании этой книги, говорили, что козлом отпущения становился самый старший, либо более успешный, либо ребенок с большим кругом общения или с более высоким интеллектом, чем его братья и сестры, или тот, кто представлял другую угрозу для этого родителя. Возможно, родитель даже испытывал чувство соперничества с ребенком. Такое развитие событий чрезвычайно болезненно для ребенка, которому кажется, что вся семья сговорилась, чтобы издеваться над ним. Это вызывает страх отвержения и изоляции. Нередко в нарциссической семейной системе, помимо ребенка, ставшего козлом отпущения, есть еще и золотой ребенок, роль которого тоже непроста. Такие дети получают лучшие похвалы от нарциссического родителя, но при этом чувствуют себя обязанными ему, ответственными за него или даже испытывают чувство вины за то, что оказались избранными, а их братья и сестры изгоями. Интересно, что многие золотые дети рассказывают, что им было еще труднее отдалиться от нарциссического родителя во взрослом возрасте по целому ряду причин, в том числе из-за чувства вины, страха, растерянности, долга и обязанности. Неспособность нарциссических родителей разграничить себя и детей порой приводит к возникновению проекции и зависти. Нарцис объединяет членов семьи против одного ребенка, а братья и сестры укрепляют этот союз, поскольку тоже чувствуют соперничество или зависть к ребенку, или боятся нарциссического родителя. В самых крайних случаях ребенок, ставший козлом отпущения, подвергается насилию, но не другие дети. И это негативно сказывается на всех младших членах семьи. Влияние на ребенка Это приводит к ощущению изоляции, страху и развитию посттравматических симптомов. Ребёнок недоумевает, почему он стал единственной мишенью для родителя, когда есть и другие братья и сестры. Такая модель отношений, безусловно, психологически, а потенциально и физически вредна для ребенка. Но она также негативно влияет и на других детей. Впоследствии они могут чувствовать себя виноватыми за участие в абьюзе или за то, что сами не стали объектом насилия или не попытались спасти брата или сестру. Кроме того, дети также могут переносить эту схему в свои будущие отношения. Как это проявляется во взрослой жизни? Ребёнок, ставший козлом отпущения, может быть очень недоверчив во взрослой жизни. Ему трудно доверять другим не только в интимных, но и в любых других отношениях. Нередко возникает реальный страх, что в кругу друзей, на учебе или на работе на него снова повесят все грехи. Развиваются долгосрочные психологические и психиатрические последствия. Психические заболевания — рискованное и другие виды неадаптивного поведения, например, употребление психоактивных веществ. Чрезмерное и недостаточное внимание. Нарциссические и самовлюбленные родители участвуют в воспитании, когда им это выгодно, и отстранены во всех остальных ситуациях. Их вовлеченность никак не касается нужд ребенка, а лишь отражает их собственное состояние когда нарцис дает ребенку именно то, что ему нужно, это, как правило, просто счастливое совпадение, что в итоге все только усложняет для ребенка. Он начинает верить, что родители могут его понять, не осознавая, что это скорее всего лишь единичные случаи везения, а не значимая связь. Такой паттерн, как правило, отражает потребительское и поверхностное, чрезмерное внимание. Родитель выходного дня, который хорош по праздникам. Тот, кто покупает новейшие электронные гаджеты. Но при этом недостаточное эмоциональное внимание или его полное отсутствие, нежелание замечать или слушать ребенка, когда тот говорит о своих чувствах, страхах или о чем то еще, что не приносит родителю удовольствия. Ребенку трудно это понять. У него может быть уютный дом, много игрушек, красивая одежда, Он может получать множество интересных впечатлений, например, увлекательно проводить каникулы, но его крайне редко слышат и слушают. Его эмоции и внутренний мир игнорируют. Влияние на ребенка. Дети, оказавшиеся в ситуации чрезмерного и недостаточного внимания, часто чувствуют замешательство. Это вызывает чувство вины, потому что, с одной стороны, их жизнь выглядит классной и интересной из-за материального изобилия. Но, с другой стороны, родители уделяют им мало времени и внимания. Когда я работала с клиентами, пережившими подобное в детстве, они не раз говорили, что променяли бы любые вещи на эмоционально доступного родителя. Родители часто транслируют ребенку идею, что раз его материальные потребности удовлетворены — то просить о чем то большем — это перебор. У тебя есть все, что можно пожелать. Что еще тебе нужно? Дети не всегда понимают или не умеют сформулировать, что у них есть и другие потребности, поэтому они часто просто довольствуются материальным. Но так упускается критический период развития эмоционального словаря и системы внутренних ценностей. Как это проявляется во взрослой жизни? В зрелом возрасте у людей может наблюдаться тенденция к чрезмерному и недостаточному удовлетворению своих потребностей. Они ищут утешение в поверхностных занятиях, таких как шопинг, приобретение дорогих вещей, и игнорируют свои эмоции и внутренние потребности. Отголоски чувства вины и растерянности, которые сопровождают эту модель поведения, также могут проявляться в виде разочарования и неудовлетворенности. Этот паттерн подталкивает в отношения с такими людьми, которые хорошо обеспечивают материальные, но не эмоциональные потребности. Чрезмерное и недостаточное внимание также может привести к развитию нарциссизма во взрослой жизни, потому что таких людей учили регулировать ситуацию с помощью внешних стимулов, а не внутренних. Дети — копии. В некоторых случаях нарциссические родители относятся к своим детям со страстной одержимостью. Их, как правило, не интересуют повседневные заботы, смена подгузников, домашние задания, детские истерики, координация мелочей в жизни ребенка. Но зато они мастера широких жестов, их сфера — подарки, приключения, путешествия, посты в социальных сетях. Кроме того, Грандиозные нарциссы рассматривают ребенка как продолжение себя, свою маленькую копию, поэтому неустанно отстаивают его интересы перед футбольным тренером, ищут лазейки, чтобы он поступил в определенный колледж или частную школу или сводят его с людьми, связанными с семейным бизнесом. Это происходит не ради сына или дочери, хотя со стороны может выглядеть именно так. А потому что родители хотят поддерживать свой образ в глазах окружающих, чтобы ребенок демонстрировал миру их благородство. При этом внутреннему и эмоциональному миру ребенка уделяется мало внимания. Такие родители не видят ребенка, а управляют им как марионеткой. Сын или дочь, по сути, становится их аксессуаром. Влияние на ребенка. Дети таких грандиозных нарциссов могут посвятить всё детство погоне за достижениями, поскольку это единственный способ добиться расположения родителя. Они также понимают, что если не следовать плану родителей, то их отвергнут. Это условная любовь на самом примитивном уровне. Как это проявляется во взрослой жизни? Дети грандиозных нарциссов могут оставаться марионетками и искать одобрение у своих властных родителей вплоть до взрослого возраста. Если ребенок, копия повзрослев, пытается найти свою собственную нишу в мире, например, отказывается от учебного заведения отца и выбирает университет, который больше соответствует его интересам, избегает семейного бизнеса, потому что хочет стать художником, выходит замуж или женится на человеке, которого родители считают недостойным, Вполне вероятно, что за этим последует отвержение. Взрослые, воспитанные по такому сценарию, часто испытывают чувство вины и ощущают себя в плену ожиданий родственников. Можно и нужно ли поддерживать контакт во взрослом возрасте? Многие люди не хотят обрывать связи со своими родителями. Они ценят семью, хотят, чтобы у их детей были бабушки и дедушки, хотят общаться с братьями и сестрами, или другими родственниками, и даже после многих лет жестокого обращения по-прежнему надеются, что все может измениться. У родителей с возрастом ухудшается здоровье, и их взрослые дети чувствуют ответственность за них. Из-за стремления сохранить семейную связь многие из тех, с кем я беседовала, Придерживались старых моделей поведения, просто чтобы остаться в отношениях. В обычной жизни они могут быть независимыми и вполне сформировавшимися взрослыми. Но рядом с родителями, как прежде, чувствуют себя никчемными и бессильными. Они по-прежнему считают, что несут непропорциональную и искаженную ответственность за произошедшее в детстве. Сохранять эти отношения рискованно, но и стратегии управления ими Бывает разными. В конце концов, нельзя повернуть время вспять, но можно подумать о будущем и изменить свое поведение. Мне особенно запомнилась история женщины, у которой был жестокий, нарциссический и склонный к оскорблениям отец. Всё ее детство у него были частые и пугающие приступы ярости. Он был жесток с ее матерью, которая в итоге ушла от него. Со временем все больше людей отворачивались от мужчины. У него не было жены, и никто из ее братьев и сестер не хотел иметь с ним ничего общего. Эта женщина жила примерно в часе езды от него. По ее словам, он был проблемным, мелочным, холодным, но в целом печальным и жалким человеком. Раз в две недели она навещала его, проверяла, есть ли у него продукты и другие необходимые вещи. При этом ставила себе таймер на телефоне. Она выяснила, что полтора часа — это его максимум, после которого отец уже не в силах сдерживать токсичные проявления. Поэтому она заблаговременно уходила, когда срабатывал таймер. Я спросила ее, почему она продолжает навещать его, и женщина призналась, что они практически не разговаривают. Иногда просто сидят рядом и смотрят телевизор. Она добавила, «Он не заслуживает встреч со мной». Я могла бы навсегда разорвать с ним отношения, не испытывая никакой вины. Он причинил боль всем нам. Но я поняла, что прихожу туда не ради него, а ради себя. Мне свойственна эмпатия, и я не хочу оставлять старика в одиночестве до конца его жизни. В попытках отвергнуть его я боялась, что потеряю себя, и решила навещать его, чтобы сохранить свое естество. Но чтобы не утратить рассудок, я ставлю будильник и ухожу прежде, чем обстановка станет слишком токсичной. Я не могу всю жизнь злиться на то, что он мерзавец. Ведь тогда я продолжу жить в этой обиде, словно он по-прежнему издевается надо мной. Я не жду от него ни заботы, ни доброты, ни уважения. Я просто не хочу, чтобы печальный старик умирал в одиночестве. Но я не вижу в нем отца. Ее история не оставила меня равнодушной. Она олицетворяет собой то возможное сочетание, когда человек в состоянии отбросить свои ожидания, остаться верным себе и найти золотую середину, которая позволит ему не чувствовать себя жертвой. Это всего лишь одна история. Я также знаю множество случаев, когда люди отворачивались от токсичных родителей и потом были абсолютно счастливы. Им больше не приходилось сталкиваться с такими ситуациями. С другой стороны, не меньшее количество людей продолжают терпеть насилие и не находят в себе сил, чтобы изменить ситуацию. Как выстроить отношения с нарциссическим родителем и защитить себя? Общайтесь с токсичным родителем максимально поверхностно. Придерживайтесь обыденных тем, таких как погода, стратегия каменной стены. Не реагируйте, когда токсичный родитель провоцирует вас намеренно или нет. Примите, что родитель не изменится. Защищайте своего партнера. Вы можете продолжать общаться с токсичными родителями, но ваш партнер, возможно, не захочет быть свидетелем их поступков. Не приглашайте родителей на значимые события, которые, как вы знаете, они испортят или превратят в театр одного актера. Свадьбы, крестины, дни рождения и другие праздники. Если приглашение не избежать, назначьте кого-нибудь куратором, который снимет с вас обязанность следить за ними. Установите минимальный контакт, сократите количество телефонных звонков, встреч и текстовых сообщений. Удалите токсичных родителей из своих социальных сетей. Влияет ли наличие токсичного родителя на то, как вы воспитываете детей? Многие люди рассказывали мне, когда они осознали, что токсичные и нарциссические родители повлияли на их собственное воспитание детей, это стало настоящим призывом к действию. Все, с кем я беседовала, были крайне заинтересованы в том, чтобы не повторять ошибок родителей. Почти все говорили о том, как им важно быть честными со своими детьми, не применять газлайтинг и не ставить под сомнение их реальность. У очень многих людей токсичные родители стали причиной неудачного выбора отношений во взрослой жизни. Создание семьи с токсичным партнером влияло уже на их собственных детей. Чтобы стать хорошими родителями, они старались работать над собой и контролировать влияние их неправильного выбора на своих детей. Для одних рождение детей стало способом почувствовать безусловную любовь и, наконец-то, наладить полноценные отношения. Другие — не заводили детей, опасаясь не справиться с психологическими трудностями родительства и не желая брать на себя заботу о ребенке, поскольку всю жизнь заботились о родителе. Я не хочу верить, что наличие нарциссического, социопатического, психопатического или обесценивающего родителя — это пожизненный крест. Я работала с людьми, пережившими подобные ситуации, и наблюдала, как они выходили из них, сохранив эмпатию и благородство. Их трудности во взрослой жизни были связаны скорее с сомнениями в себе и своих силах, с обесцениванием себя. Я также видела людей, которые были раздавлены подобными ситуациями и считали практически невозможным установить связь со своим эмоциональным миром и с другими людьми, ощутить себя в безопасности. Они даже замечали за собой, что срываются на других подобно тому, как их родители срывались на них. Врожденный темперамент может повлиять на то, насколько хорошо вы перенесете этот шторм. Некоторые темпераменты лучше защищают от натиска абьюзивных родителей. Возможно, самое простое — изменить формулировки. Многие люди с нарциссическими родителями считают себя жертвами и полагают, что никогда не станут по-настоящему эмоционально доступными. Я с этим не согласна. Более подходящее слово — выжившие. Этот простой переход от слова «жертва» к слову «выживший» даст достаточно сил, чтобы осознать. Вы прошли через эту ситуацию с родителями, но вы не несете за нее ответственность, и вам не нужно повторять эту модель поведения со своими детьми. То, что произошло, — это тяжелый груз. Разрешите себе не тащить его. Конечная цель — перейти от термина «выживший» к термину победитель. Другой родитель. Жаль детей, у которых оба родителя — нарциссы. А такое случается довольно часто. Это может быть ужасно. В некотором смысле такие дети становятся родителями для самих себя, быстро учатся заботиться о себе и мастерски ходить по лезвию ножа. В отсутствии защитника в собственном доме некоторым посчастливиться иметь благодетеля в виде бабушки, дедушки, крестного, тети, дяди или другого взрослого человека. Но им предстоит преодолеть нелегкий путь. Проблемы привязанности, возникающие в такой ситуации, могут стать причиной целого ряда нарушений психического здоровья во взрослой жизни. Если ребенка воспитывает мать или отец-одиночка, и этот человек — нарцисс, последствия будут столь же плачевными, как и в случае с двумя нарциссическими родителями, ведь в такой ситуации ребенку негде получить сочувствие, уверенность, чувство стабильности и безопасности. Однако в большинстве случаев токсичный родитель — это театр одного актера. Подобная семейная ситуация может быть вдвойне болезненной. Дети не только страдают от воздействия нарцисса, но и видят, как плохо абьюзер обращается с матерью или отцом. В некоторых случаях нетоксичный родитель действительно спасает детей, формирует с ними связь, заботится и выражает любовь. Но он также может быть занят своим личным маневрированием в отношениях с токсичным супругом, поскольку переживают свою собственную форму нарциссического насилия. Воспитание может идти по одному из двух путей. В одном случае нетоксичный родитель пытается защищать интересы ребенка, насколько это в его силах, и старается всегда быть рядом с ним. Это может смущать ребенка, который очень ценит время, проведенное с любящим родителем, и часто обижается на токсичного родителя за то, что тот сделал его жизнь такой несчастной. Ребёнок также может обижаться и не понимать, почему любящий родитель продолжает терпеть абьюзивные отношения, не прекращает их. В другом случае ненарциссический родитель, желающий добра, бывает настолько ограничен в своих действиях токсичным партнёром, что не может поддерживать ребенка так регулярно, как это необходимо токсичный партнер в некотором смысле становится похожим на шумное проблемное дитя, с которым приходится возиться другому родителю. Приемы пищи, отпуск и повседневная жизнь все будет выстроено вокруг токсичного родителя. В таких случаях у ребенка может возникнуть глубокая обида на то, что нетоксичный родитель отдает абьюзеру все свое внимание и заботу Отношения с другим родителем во взрослом возрасте у детей нарциссов могут стать довольно сложными. Одновременно с любовью и защитой нередко присутствует постоянная обида за то, что тот не защищал их, не вытащил из токсичной обстановки, не дал необходимых объяснений в детстве, чтобы дети не винили себя за поведение нарциссического отца или матери. Вред, наносимый токсичным родителям, имеет далеко идущие последствия и влияет не только на его отношения с ребенком, но и на связи между всеми остальными членами семьи. При разводе бывает чрезвычайно сложно разделить опеку над ребенком между токсичным родителем и тем, кто не страдает нарциссизмом. Скорее всего, развод будет конфликтным, а борьба за опеку тяжёлой. И время, проведенное с нарциссом в отсутствие здорового родителя, бывает для ребенка весьма обременительным. В таких обстоятельствах абьюзер может стать еще более жестоким и злым или вынудить детей войти в новую семью. Поскольку нарциссы не умеют оставаться в одиночестве, они, как правило, быстро находят следующего партнера. Непростые условия опеки и жизнь на две семьи, где действуют совершенно разные правила, очень дестабилизируют ребенка и приводят к развитию чувства нестабильности до взрослого возраста. Последствия воспитания нарциссическим родителям Не все нарциссические родители одинаковы. Некоторые из них излишне потакают и плохо соблюдают границы. Они бывают чрезмерно вовлечены в жизнь своих детей, по крайней мере, поверхностно контролируют их и могут быть излишне критичны, когда дети ведут себя не так, как им хочется. Некоторые, наоборот, полностью отключаются, воспринимая детей в лучшем случае как помеху, а в худшем — оскорбляя их, когда дети не соответствуют их ожиданиям. Нарциссизм и связанная с ним токсичная симптоматика совершенно противоположны характеристикам хорошего родителя. В итоге нарциссические и токсичные родители не взращивают в своих детях чувство самостоятельности, самодостаточности, саморегуляции, связи, привязанности, безопасности, защищенности, безусловной любви и уважения. Дети, пережившие такое воспитание, часто нагружены тяжелым наследием различных паттернов, неуверенностью в себе, чувством вины, низкой самооценкой, Неготовностью к разочарованиям и склонностью ублажать других людей. Они с большей вероятностью выбирают партнеров, склонных к нарциссизму и токсичности. Яблоко от яблони Дети нарциссических и токсичных родителей могут вырасти нарциссическими и токсичными взрослыми. В главе 5 Как не вырастить нарцисса? Уже говорилось, что при таком воспитании чувства ребенка не отзеркаливаются. Он получает только условную любовь и непостоянное внимание. При этом моделируется чувство вседозволенности и другое проблемное поведение. Ребёнка затягивают в омот родительской грандиозности. В результате нарциссы порождают нарциссов. В некотором смысле это логично. У детей нет возможности узнать о своем эмоциональном мире. Они видят, что их ценят только за поверхностные качества и достижения, любят условно, и они слишком не уверены в себе. Вот в чем загвоздка. Токсичный человек или нарцисс вряд ли будет слушать эту книгу. Однако за годы работы в этой области я получила бесчисленное количество писем и работала со многими клиентами, которые признавались. «Я нарцисс». «Я холодный и расчетливый, мне не хватает эмпатии, и я хочу стать лучше». Они рассказывают о своем детстве с холодным, отстраненным и токсичным родителем, матерью, отцом или обоими, и размышляют о том, какой вред это нанесло им самим и их взрослым отношениям. Близкие часто воспринимают это заявление как манипуляцию, и так оно и есть. Но когда я слышу это в своей практике, я говорю так — Самоанализ и понимание — важные первые шаги. Если нарцисс не хочет признавать свои модели поведения, с этим ничего нельзя сделать. Но это будет трудный путь. Нарциссизм — это тяжелая, а порой и неподъемная ноша. Несмотря на стремление измениться в условиях стресса, потери или неуверенности, нарциссы часто снова действуют по своим типичным схемам. Таково трагическое последствие нарциссического и токсичного воспитания. Оно часто порождает новое поколение нарциссов, страдающих от неуверенности и причиняющих вред себе или другим людям. Поскольку эта тенденция набирает обороты в нашей культуре и в мире в целом, речь идет не только о бесстыдных выходках политиков и звезд реалити-шоу, но и о психологическом ущербе для целого поколения и тех, кто может тесно с ними контактировать. Токсичные родители. Выводы. Все, с кем я беседовала, давали советы, которые они хотели бы получить раньше. Они делились тем, что помогло им, что, по их мнению, значительно улучшило их жизнь. Доверяйте себе и не сомневайтесь в своих силах. Найдите хорошего психотерапевта, который разбирается в нарциссизме. Устанавливайте и поддерживайте границы и помните, что вы будете более уязвимы для токсичных людей, чем те, у кого не было токсичных родителей. Благоразумно выбирайте, кого впускать в свою жизнь. Научитесь заботиться о себе, потому что ваши родители не позаботились о вас должным образом. Не принимайте слова или действия нарциссического родителя близко к сердцу. Дистанцируйтесь. Если вам пока немного лет, найдите надежного, безопасного и поддерживающего вас взрослого, который поможет вам разобраться в ситуации. Осознавать, что вы становитесь сиротой, когда мысленно отпускаете своего родителя, родителей, весьма болезненно. Ищите помощь, чтобы справиться с этим». Читайте книги и набирайтесь знаний. Поддерживайте здоровые дружеские отношения. Они могут стать основой здоровой самооценки. Помните, это не ваша вина. Правильной стратегии не существует, но вы можете взять ситуацию под контроль. Тогда она не будет определять вас, а станет возможностью воспитать себя так, как вас никогда не воспитывали. Могут быть полезны следующие стратегии. Первое. Поймите, что ваш родитель не изменится. Вам уже не 8 лет, и нет смысла ждать, что родители все сделают правильно. Даже во взрослом возрасте вы можете повторять этот цикл, расстраиваясь из-за того, что родители не слушают, критикуют или обесценивают вас. Они такие, какие есть. Если вы хотите сохранить связь с родителями, то скорректируйте свое восприятие и признайте, что они никогда не изменятся, особенно с возрастом. С годами родитель может стать еще более нервным и злобным, будьте готовы к этому. Помните о концепции радикального принятия, о которой говорилось в предыдущей главе. Перестаньте бороться с ситуацией, полностью примите ее и действуйте соответствующим образом». Второе. Управляйте своими ожиданиями. Это мантра для общения с любыми токсичными и нарциссическими людьми. Если вы решили оставить их в своей жизни, снизьте ожидания. Это не значит, что вас никогда не постигнет разочарование или боль, но, по крайней мере, вас не застигнут врасплох. Отчасти речь идет о принятии. Многие люди пытаются смириться и принять тот факт, что их родители сделали все, что могли, с учетом обстоятельств. Но это не значит, что нужно и дальше терпеть их неадекватное поведение. Вполне нормально принимать людей и даже сострадать им, но при этом избегать общения с ними и сохранять реалистичные ожидания. Третье. Установите границы. Это бывает непросто. Но это единственный способ выжить в токсичных отношениях с родителями. Потребуется целый ряд мер. Ограничение продолжительности телефонных разговоров. Установление определенных часов для звонков. Во время визитов проживание в гостинице, а не у вас дома. Запрет на обсуждение определенных тем. Это также может усложниться необходимостью принимать трудные решения. Например, не пускать токсичных родителей на определенные мероприятия, потому что вы знаете, что они могут все испортить. Если у вас есть дети, вам также придется установить определенные часы для их встреч с токсичным дедушкой или бабушкой. Четвертое. Пройдите курс терапии. Без этого не обойтись. Благодаря качественной работе с хорошим психотерапевтом вы сможете разобраться с пережитыми паттернами и продумать стратегию, чтобы они не повторялись в других отношениях уже во взрослой жизни, а также проработать сомнения в себе, тревогу и самооценку. Пятое. Обратите внимание на то, как эти паттерны влияют на вашу жизнь сейчас. Во многом наличие токсичных родителей означает, что при выборе партнера вам нужно фокусироваться на себе, быть внимательным и осознанным. Многие люди с нарциссическими родителями почти рефлекторно выбирают абьюзивного партнера и считают более любящих и эмпатичных людей скучными. Вам придется бороться всю жизнь, чтобы отпустить старые сценарии и не выбрать очередную версию токсичного родителя в качестве нового спутника. Вы также можете быть более склонны терпеть жестокого начальника или пренебрежительного и бессердечного друга. Шестое. Не забывайте о самосохранении. Не поднимайте с родителями определенные темы. Не посвящайте их в деликатные или важные события своей жизни, особенно если знаете, что все еще уязвимы для их критики. Перестаньте ждать их одобрения. «Его никогда не было...» Не будет и сейчас. Седьмое. Создайте буферные зоны в моменты встреч с родителями. Если у вас запланирован совместный обед, перед встречей поговорите с собой и напомните себе, что нужно управлять своими ожиданиями. Но все равно помните, как бы хорошо вам это не удавалось, нарцисс все равно может задеть вас за живое. Найдите минутку, сделайте вдох и выдох, Отпустите ситуацию и продолжайте жить своей жизнью. Восьмое. Не делитесь семейными драмами в социальных сетях. Недавно я видела токсичные проявления в одной семье с нарциссическим, похожим, родителем. Взрослые дети говорили, что их отец умер для них. Подписчики в соцсетях подумали, что речь идет о реальной смерти человека. А когда выяснилось, что это драматическая истерика, Вся тема выглядела нелепо. Рассказывать о семейных драмах в интернете — это пассивно-агрессивное поведение. Нарциссический родитель не поймет этого или начнет еще более токсичную контратаку. К тому же это как минимум дискомфортно для ваших подписчиков и для других членов семьи, которые не участвовали в этой буре эмоций.